Глава вторая. Однажды, когда Савлу было года три, они с отцом возвращались из парка. Савл сидел у отца на плечах, они прошли мимо рабочих, ремонтировавших дорогу, и тут Савл вцепился отцу в волосы, наклонился и посмотрел в котел с пузырящейся смолой, на который указал отец. Котел стоял на специальной тележке, и в нем помешивали большой железной палкой. Тяжело пахло смолой. Посмотрев в кипящее варево, Саввел вспомнил ведьмин котел из Гензеля и Гретель, и его охватил внезапный ужас. А вдруг он упадет в котел и сварится заживо? Саввел резко отпрянул, так что отец остановился и спросил, что случилось. Поняв, в чем дело, он снял Саввела с плеч, и они вместе подошли к рабочим. Те стояли, опираясь на лопаты, и насмешливо улыбались испуганному мальчику. Отец наклонился и шепнул Савлу на ухо несколько слов, и тогда Савл спросил, что же такое в котле. Рабочие рассказали, что смолой покрывают дорогу и показали, как мешают в котле палкой. Савл никуда не упал. Он все еще боялся, но уже не так сильно. Он понял, зачем отец заставил его спрашивать о смоле. Он чувствовал себя храбрецом. Молоко свернулось в кружки с чаем, у дверей пустого кабинета скучал полицейский, на столе поскрипывал магнитофон. Кроули сидел напротив, сложив руки на груди, и бесстрастно смотрел на Савла. «Расскажите мне о своем отце». Отец впадал в ужасы и страшно смущался, когда Саввел приводил домой девушек. Для него было очень важно не показаться старомодным или отсталым, Но как бы он ни пытался развлекать гостей сына, ничего у него не получалось. Он постоянно боялся сказать что-нибудь не то и боролся с желанием сбежать в свою комнату. Выглядел он при этом совсем неуклюже. Он торчал в дверях, глупо улыбаясь, и серьезно расспрашивал напуганных пятнадцатилеток, чем они занимаются в школе и как это им нравится. Савол смотрел на отца и мечтал, чтобы он ушел. Или яростно пялился в пол, пока отец рассуждал о погоде и экзаменах по английскому. «Я слышал, что вы ссорились. Это правда, Савл?» Когда Савлу было десять лет, он очень любил просыпаться по утрам. Отец работал на железной дороге и уходил очень рано, и Савл примерно на полчаса оставался в квартире один. Он бродил по всему дому, читал обложки книг, которые отец раскидывал повсюду, Книги были о деньгах, политике, истории. Отец всегда следил за тем, что Савел проходит по истории в школе и спрашивал, о чем говорили учителя. Он изо всех сил убеждал сына не верить всем словам учителей, совал ему свои книги, открывал их посередине, отвлекался, забирал книги назад, перелистывал страницы, бормотал, что Савл, наверное, слишком мал спрашивал, что он думает о какой-то проблеме. К мнению Савла он относился очень серьезно. Иногда эти дискуссии Савла утомляли, но чаще смущали и одновременно вдохновляли. Вы когда-нибудь испытывали чувство вины из-за отца? Когда Савлу исполнилось 16, что-то между ними сломалось, Савл думал, что это нужно просто перерасти но даже когда все более-менее устаканилось горечь никуда не делась отец разучился с Савлом разговаривать ему нечего было сказать и нечему сына научить разочарование отца злило Савла отца раздражали его лень и равнодушие к политике Савл не мог чувствовать себя с отцом непринужденной в этом была проблема Савл перестал ходить на митинги и демонстрации а отец перестал задавать вопросы. Иногда они ссорились, хлопали дверями, чаще просто молчали. Отец не умел принимать подарки, он никогда не водил в дом женщин при сыне. Когда Савлу было двенадцать и его дразнили в школе, отец вдруг без приглашения пришел и долго ругался с учителями. Савл чуть не сгорел со стыда. «Вы скучаете по матери, Савл? Жалеете, что никогда ее не знали?» Отец был невысокий, мощный, широкоплечий, сероглазый, с седыми волосами. На прошлое Рождество он подарил Савлу книгу Ленина. Друзья ржали, дескать, «Хреново же тебя, старикан, знает», но Савл не чувствовал презрения. Только горечь утраты он понимал, что что на самом деле пытался дать ему отец. Отец пытался разгадать парадокс, понять, почему его умный, хорошо образованный сын плывет по течению, а не пытается взять от жизни то, чего хочет. Он понимал только, что сын недоволен. Это было действительно так. Савл стал стереотипным подростком, мрачным, неуклюжим и ленивым. Отец думал, что Савл пугает будущее, взрослая жизнь, огромный мир. Савл выплыл... Благополучно пережил двадцатый день рождения, но так больше никогда и не разговаривал с отцом по-настоящему. В то Рождество Савл сидел на кровати и вертел в руках маленькую книжку. Это был очаровательный маленький томик в кожаном переплете, украшенный ксилографиями с изображением измученных рабочих. «Что делать?» — выпрошала обложка. Что тебе делать, Савол? Книгу он прочитал. Прочитал призывы Ленина к борьбе за светлое будущее, к построению нового мира. Он понимал, что отец пытался объяснить ему этот мир, пытался помочь. Отец хотел указать ему путь. Он верил, что невежество порождает страх, а страх парализует. Кто предупрежден, тот вооружен. Это всего лишь смола, и вот зачем она нужна. А это — мир, с ним обходится вот Эдек. Довольно долго беседа состояла из осторожных вопросов и односложных ответов, но постепенно, почти незаметно, темп стал расти. «Меня не было в Лондоне», — объяснял Савол, «Я был в лагере. Вернулся поздно, часов в одиннадцать. Сразу лег, отца не видел». Кроули настаивал, игнорировал отговорки Савла, становился все агрессивнее. Расспрашивал о предыдущем вечере. Потом он безжалостно, четко восстановил маршрут Савла. Савлу уже казалось, что его выпороли. Он старался говорить как можно короче, чтобы справиться с адреналином, бушующим в крови. А Кроули наращивал на скелет его ответов плоть и рассказывал о дороге по... Уилздвинут так подробно, что Савол снова почувствовал себя на темной улице. Вы увидели отца и что сделали? спрашивал Кроули. Я не видел папу, хотел сказать Савол. Он умер не увидев меня, но на самом деле он просто всхлипнул, как избалованный ребенок. Вы рассердились, увидев, что он вас ждет? Савол почувствовал, как откуда-то из паха по всему телу растекается страх, он покачал головой. Савол, вы рассердились, поссорились с ним? — Я его не видел. — Вы подрались? — он снова покачал головой. — Подрались? — Нет. — А все-таки... — Кроули долго ждал ответа, потом поджал губы и нацарапал что-то в блокноте. Посмотрел Савлу в глаза. — Я его не видел. Я не понимаю, чего вы хотите. Меня там не было. — Савлу стало страшно. — Когда его, наконец, отпустят? — Кроули не отвечал. Кроули с констеблем отвели Савла обратно в камеру, предупредили, что допросы еще будут, предложили поесть, но в порыве праведного гнева Савл отказался. Он не понимал, хочется ли ему есть. Он как будто вообще разучился чувствовать. Я хочу позвонить, крикнул Савл, когда шаги в коридоре затихли. Никто не вернулся и больше он кричать не стал. Савл растянулся на койке и закрыл глаза. Он слышал каждый звук. Слышал звук ботинок в коридоре задолго до того, как кто-то проходил мимо его камеры. Слышал мужские и женские приглушенные голоса. Они то становились громче, то стихали. Иногда кто-то смеялся. Мимо здания проезжали машины, слышные даже сквозь стены и кроны деревьев. Саввел просто лежал и слушал. «Дадут ли ему позвонить?» И кому он станет звонить? Он арестован? Но эти мысли его почти не занимали, он просто лежал и слушал. Прошло много времени. Савол вздрогнул и открыл глаза. Он не сразу понял, что случилось. Звуки изменились. Казалось, что все звуки мира утрачивают глубину. Они остались прежними, но стали как будто плоскими — Перемена была резкой и необратимой. Звуки остались ясными и звонкими, как эхо в бассейне, но при этом сделались пустыми. Псавл сел, вздрогнул от громкого скрежета, с которым жесткое одеяло сползло с груди. Он слышал стук собственного сердца. Звуки его тела остались прежними, как будто странный звуковой вампир не смог их высосать. Но сейчас они сделались неестественно четкими. Савлу показалось, что от него остался только силуэт, небрежно наклеенный на поверхность мира. Он осторожно повертел головой, потрогал уши. В коридоре послышались приглушенные шаги. Мимо камеры прошел полисмен. Его шаги звучали как-то неубедительно. Савл нерешительно встал, посмотрел в потолок. Паутина трещин на потолке как будто задвигалась, тени незаметно поползли, как будто по комнате перемещался слабый фонарь. Савол дышал быстро и тяжело. Воздух вдруг стал густым и приобрел вкус пыли. Савол пошевелился, повернулся. От какофонии звуков собственного тела кружилась голова. Сквозь странный гул послышались медленные шаги, как и звуки, которые издавал сам Савол. Шаги эти легко перекрывали все остальные шумы. Если другие шаги быстро приближались или удалялись, то скорость этих не менялась. Кто-то медленно шел к его двери, Савал почувствовал, как дрожит пересушенный воздух. Он невольно бросился в угол, не отрывая взгляда от двери. Шаги стихли. Савол не услышал скрипа ключа в замке, Но ручка повернулась, и дверь открылась. Это заняло очень много времени, как будто воздух вдруг стал липким и густым. Петли стонали и скрипели, и не сразу замолчали после того, как дверь все-таки открылась. В коридоре горел яркий свет. Савол не узнал человека, который вошел в камеру, и осторожно закрыл дверь. Человек стоял неподвижно, глядя на Савла. В тускло освещенной камере почти ничего не было видно, как будто при луне, которая обрисовывает только силуэты. Тьма в глазах, острый нос и тонкий рот. Тени опутали лицо паутиной. Человек был высок, но не слишком. Плечи напряжены и выставлены вперед, как будто он шел против сильного ветра. Смутно видимое лицо оказалось худым и морщинистым. Темные длинные волосы, Нечесанными лохмами спадали на узкие плечи. Поверх неопрятной темной одежды наброшен бесформенный грязный серый плащ. Руки человек сунул в карманы, голову наклонил и из-под лобья смотрел на Савла. В камере запахло мокрой шерстью и помойкой. Человек не шевелился. — Тебя никто не тронет, — Савл дернулся. Он еле видел движение губ, но громкий шепот эхом прокатился в голове, как будто губы эти были в дюйме от его уха. Он не сразу осознал услышанное. «О чем вы? Кто вы такой?» «Ты в безопасности. Тебя никто не тронет». Лондонский выговор — резкий, утробный шепот прямо в ухо. «Я хочу, чтобы ты понял, зачем здесь оказался». У Савла опять кружилась голова — Он сглотнул слюну, которая вдруг сделалась густой. Он не понимал, что происходит, совсем не понимал. «Кто вы?» — прошипел он. «Вы из полиции? Где Кроули?» Человек дернул головой. То ли отрицание, то ли удивление, то ли насмешка. «Как вы сюда попали?» «На цыпочках прокрался мимо мальчиков в синем». Проскользнул мимо идиота за стойкой и пробрался к твоей маленькой странной комнатке. Ты знаешь, почему ты здесь?» Савол молча кивнул. «Они... Полиция считает, что ты убил своего папашку. Но ты не убивал, я это знаю. Тебе долго придется им это доказывать, но я тебе и так верю». Савол трясло, он сел на койку. От его гостя невыносимо воняло. Голос продолжил. Я наблюдал за тобой, приглядывал. — Нам есть о чем поговорить, знаешь ли. Я могу оказать тебе услугу. Савол ничего не понимал. Он что, попал в автомобильную аварию, поехал к крыше и перепил? Воздух натянулся, как тетива. Откуда этот человек знает об отце? — Не знаю, что ты за хрен, — медленно сказал он. — И как сюда попал? «Ты не понимаешь», — шепот стал резче, — «слушай, парень, мы сейчас не в этом мире. Нет больше людей и всяких людских штучек. Посмотри на себя», — голос дрогнул от отвращения. «Сидишь тут в чужих шмотках, как урод. Ждешь встречи с Господом. Думаешь, кого-нибудь интересует, что случилось? Да тебя просто здесь сгноят, идиот!» Он надолго замолчал. «И тут появляюсь я, хренов ангел милосердия». «Я могу тебе помочь, говно-вопрос. Я тут живу, ясно? Это мой город. Да, он очень похож на твой и их, но ничего общего у них нет. Я хожу, где хочу. А сейчас я хочу сказать тебе, что это теперь и твой город тоже. Добро пожаловать!» Голос заполнил камеру, не оставляя Савлу ни пространства, ни времени на рассуждения. Человек приближался, все так же оставаясь в тени. Он двигался маленькими рывками, Сутулив плечи, дергался то в одну сторону, то в другую, двигался одновременно напористо и воровато. Савол сглотнул, голова кружилась, во рту пересохла, попытался сплюнуть. Воздух был сухим и таким плотным, что скрип дверных петель так и не смог замолкнуть до конца. Савол не мог думать. Он просто слушал. Вонючий призрак вышел на слабый свет. Грязный плащ распахнулся, и Савал разглядел такую же серую рубашку, украшенную рядами черных стрелок, направленных вверх. Каторжный шик какой-то. Не расправляя плечи, человек гордо поднял голову. «Я знаю Рим, как свои пять пальцев. Я знаю Париж и Берлин, и Каир» и много других городов, но Лондон... Я люблю больше других, и так было всегда. Не смотри так на меня, парень, тебе не понять. Я ползал по этим кирпичам, когда здесь стояли амбары, мельницы, потом заводы и банки. Забудь о людях, парень. Считай себя счастливчиком. Я обратил на тебя внимание. Это большая честь. Этот сомнительный монолог прервался театральной паузой, И тут Савол понял, что просто сошел с ума. Голова кружилась. Все это ничего не значило, случайные слова бессмыслятся. Надо бы посмеяться, но загустевший воздух мешал шевелиться. Он не мог говорить, не мог даже улыбнуться. Он плакал или просто глаза слезились от вони. Слезы, кажется, разозлили незваного гостя. «Хорош реветь!» — Твой жирный папашка того не стоит, все кончилось. Есть вещи поважнее. Он снова замолчал. — Ну, пошли. Саввел посмотрел на него, голос наконец-то вернулся. — О чем ты? Что происходит? — прошептал он. — Нам надо идти, пора валить, смываться, рвать когти, делать ноги, удирать. Человек заговорщицкий огляделся и, прикрыв рот грязной ладонью, произнес мелодраматическим шепотом. «Я тебя похищаю!» Он выпрямился и довольно закивал, улыбаясь. «Скажем так, наши с тобой пути сегодня пересеклись. Я чую, что на улице уже стемнело, и о тебе все давно забыли. Пожрать дадут? Вряд ли. Так что можно откланяться. У нас есть парочка дел, но здесь об этом говорить не следует. Если мы тут застрянем, тебя признают отцеубийцей» и проглотит ключи от камеры. Правосудия не существует. Так что, спрашиваю в последний раз, мы идем?» Савол понял, что готов пойти. Он с ужасом осознал, что может уйти с этим существом, последовать за человеком, которого раньше не видел в участке. Они сбегут. «Кто? Что ты такое?» «Ты хочешь это услышать?» От этого голоса Савол едва не терял сознание. Худое лицо, освещенное тусклой лампой, оказалось в нескольких дюймах от его собственного. Он пытался разглядеть черты этого лица, но тени почему-то отказывались расступаться. Слова зачаровывали его, гипнотизировали, вводили в транс. «Ты видишь особу королевской крови, парень. Я там, где мои подданные» а мои подданные повсюду. В городах миллионы щели и трещин, и это мои владения, мое королевство везде. Я расскажу о себе. Я слышу то, что осталось несказанным. Я знаю тайны домов и вещей. Я читаю слова на стенах. Я живу в древнем Лондоне. Ты хочешь знать, кто я такой? Я преступник И король преступников. Я зловоние. Я вождь падальщиков. Я живу там, где никто не хочет меня видеть. Я незваный гость. Я убил самозванца и забираю тебя себе. Однажды я уничтожил половину вашего континента. Я узнаю о том, как тонут ваши корабли. Я ломаю ваши мышеловки об колено и жру сыр у вас на глазах. Я ссу вам в глаза». У меня самые твердые зубы в мире, у меня усы, я герцог сточных труб, я владыка подземелья, я король. Он повернулся к двери и одним движением сбросил плащ, открыв имя, написанное кривыми черными буквами на рубашке между рядами стрелок. «Я крысиный король».